Глава 12. Грузинский след. 1994 год. Февраль. Тбилиси. 15.00. Особняк грузинских спецслужб располагался в трехэтажном здании в живописном пригороде Тбилиси. Сегодня на 15.00 было назначено совещание всех силовых министров и руководителей спецслужб. Ожидали также приезда самого президента. Но незадолго до начала совещания стало известно, что президент отменил свою поездку по причине легкого недомогания. Вместо него на совещании должен был присутствовать один из его ближайших соратников – помощник президента по национальной безопасности генерал Кочарава. На совещании присутствовал также министр внутренних дел Грузии, заместитель председателя КГБ, заместитель министра финансов, заместитель министра экономики, резидент грузинской разведки в Москве, полковник Тохадзе. Совещание было закрытым. На нем должен был обсуждаться один единственный вопрос – о приостановлении экономического кризиса в Грузии и борьбе с организованной преступностью. Основным докладчиком являлся помощник президента по национальной безопасности Кочарава. Перед ним стояла сложная задача – объяснить собравшимся, почему президент в последний момент отказался от тех радикальных и достаточно жестких мер, которые были разработаны с его согласия аппаратом спецслужб. Генерал Качарава коротко обрисовал и без того известную всем присутствующим обстановку в стране подтвердил тот факт, что после грузино-абхазской войны экономика Грузии в значительной степени ослабла и в стране разразился кризис. Вместе с тем генерал отметил, что несмотря на то, что экономика находится в полном упадке и большая часть населения едва сводит концы с концами, В Грузии существует так называемая зажиточная категория лиц, которые именно благодаря войне нажили сумасшедшие капиталы. Причем большая часть этих людей проживает вне Грузии, в частности в России, в основном в Москве. Генерал также выдал присутствующим историческую справку о том, что история знает много примеров того, как та или иная диаспора помогала своей стране во времена тяжкого экономического кризиса. Так было во времена недавнего Азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе, когда зарубежная часть армянской диаспоры охотно делилась деньгами и оказывала другую материальную помощь воюющим соотечественникам. «Нужно отметить, – продолжал генерал, – что мы имеем серьезную информацию о том, что наши земляки, проживающие за рубежом, и в частности в России, владеют колоссальными капиталами. Но об этом подробнее вам расскажет полковник Тохадзе». На трибуну взобрался высокий седовласый человек лет 55, внешность которого была не слишком типична для грузина. Это был резидент грузинских спецслужб в Москве полковник Тохадзе. До провозглашения Грузии суверенным государством он долгое время работал в постоянном представительстве Грузинской республики в Москве. Затем перешел работать в грузинское посольство, но вскоре его вызвали в Грузию. Около двух лет Тохадзе проработал в Комитете безопасности Грузии, а потом снова перебрался в Москву. Он прекрасно знал представителей грузинской диаспоры в Москве и мог поделиться с собравшимися действительно интересной информацией. Его доклад был объективным и изобиловал цифрами. Сказав несколько вступительных слов, Тохадзе развернул перед присутствующими два листа бумаги. «Вот», – сказал он, – Здесь имена 50 самых богатых грузинов, проживающих в Москве. Некоторые из них связаны с криминальным миром. Есть в списке несколько воров в законе. Другие занимаются коммерческой деятельностью, которая также довольно часто носит полукриминальный характер. То Хадзе зачитал несколько фамилий, а затем пустил список по столу, дабы с ним мог ознакомиться каждый из присутствующих. Рядом с каждой фамилией в скобках Была написана многозначная цифра, дающая представление о примерном состоянии человека. Список произвел эффект разорвавшейся бомбы. Многие из присутствующих были поражены размерами капиталов своих бывших соотечественников. «Ну а теперь представьте себе, коллеги!» – заговорил генерал Качарава, сполна насладившись произведенным Тохадзе эффектом. «Если мы сложим хотя бы половину этих состояний, то в экономику Грузии могут влиться средства, равные годовому бюджету». В помещении стало тихо. Все обдумывали слова генерала, пытаясь понять, к чему он, собственно, клонит. Первым слово взял министр экономики Грузии. «У меня возник лишь один, но очень существенный вопрос. С чего вы взяли, что эти люди захотят делиться своими деньгами? Из того, что они не делали этого раньше, можно сделать вывод, что и теперь они делать этого не захотят». Генерал Кочарава кивнул, давая понять, что даст ответ на этот вопрос. «Мы собрали доказательства того, что многие из этих людей руководят в Москве преступными группировками», – начал он. «Исходя из этой информации, мы разработали несколько подходов. Первый. Переговорить с влиятельными людьми из этой среды об оказании ими добровольной помощи Грузии. Я думаю, что начинать подобные переговоры следует с человека, чье имя в списке стоит на первом месте». «Вы считаете, что Атари нам поможет?» Спросил со своего места министр экономики. «Я полагаю, что он не только сам должен оказать нам помощь, но и надавить на других представителей грузинской диаспоры в Москве», ответил Кочарава. «Второй вариант заключается в том, что если люди откажутся помогать нам добровольно, мы поставим вопрос перед компетентными органами России об их депортации». «Российские власти могут отказать нам в выдаче», возразил заместитель председателя КГБ. Ведь не выдают же они нам бывшего руководителя Совета Безопасности Президента. «В таком случае у нас останется последний вариант», – кивнул Кочарава. «В ближайшее время наш министр МВД приглашен к своему московскому коллеге, министру внутренних дел России, на совещание по разработке согласованных между нашими государствами мер в борьбе с организованной преступностью. Я думаю, что мы поставим российских коллег в известность о нашей секретной акции» которая касается варианта депортации. Тем более, по нашим данным, многие из этих людей давно уже надоели московской милиции». Качарава сделал паузу и, переведя взгляд на московского резидента грузинских спецслужб, спросил его. «А вы как думаете, Тохадзе, можно ли списать последствия нашей акции на межклановую грузинскую разборку?» «Сейчас трудно предугадать возможную реакцию», как бы размышляя вслух, сказал Тохадзе. Но я думаю, что все можно будет списать на мафиозную войну. К тому же в Москве каждый день происходит по 2 три заказных убийства. Не думаю, что кто-нибудь будет докапываться до сути происшедшего. Что ж, это совсем неплохо, подвел итог Кочарава. Предлагаю начать операцию сразу после того, как наш министр внутренних дел вернется из Москвы с официальных переговоров. На этом совещание было закончено. Генерал Кочарава поблагодарил всех присутствующих и, попрощавшись со всеми, попросил остаться только резидента грузинских спецслужб для обсуждения конкретных деталей предстоящей операции.